Глава 18 Как все гости разъехались, ей сам не понял. Все планы были на столе, и теперь только нужно было их осуществить. Не все решили ходить в разломы для добычи ингредиентов для нового теневого щита, что взялись конструировать крендель с Арнаутским. Хотя уехали не все. Ларик и Эмика остались. Главное, что Эмика должна лично передать весточку своему отцу от Бухича и Лизы. А она тут сидит и с Лариком блины лопает. Вернее, он лаймы, а она блины. Японки интересные. и уже начинают завидовать остальные девушки в имении. Она ест и совсем не поправляется. Для Семёновны, кажется, это стало личным вызовом. И та поквилась, что хоть пару килограмм девушка за это время наберёт дорогой а ты не собираешься тоже отправиться по своим делам вдруг спросила у меня анна которая последние минут пятнадцать молча стояла возле окна в моем кабинете пока нет я еще не завершил защиту нашего имения отвечаю ей задумываясь на самом деле я уже сделал не так уж и мало Арнаутский и крендель хорошо постарались насколько хватило их сил будь здесь настоящие орденские артефакторы Конечно, было бы веселее, но, как говорится, раз нет, значит нет. Однако меня грыз маленький червячок сомнений. Тени — такие создания, что в любом месте могут найти небольшую щелочку и попытаться протиснуться сюда. Вот из-за имения я уже не был так уверен. Сколько защиты не вешай, а она все равно не чита тому, что было у меня в прошлом мире. «Единственное, что у меня точно осталось, — это мой океан душ». «Понятно. Ты уж постарайся», — улыбнулась мне жена. «Не хочу, чтобы за мной кто-то подглядывал из тени. А я пока к бабушке съезжу туда и обратно. Нужно показать ей некоторые бумаги, связанные с новыми проектами». Анна вышла из комнаты, оставив меня в еще более глубоких раздумьях. «А ведь и правда». Сюда может протиснуться теневой диверсант. И даже сейчас мне будет не так просто его заметить. Или теневая слизь. ну Вот это уж полная мерзость. А если еще высокого класса, то... Хм, я задумался и позвал Шнырку. «Мелкий, лови энергию. Проверь еще раз все имения и прилегающие к нему земли», — дал ему команду. о От удовольствия Шнейрка зажмурился, когда сладкая энергия мощи потекла по его каналам. То, что я сказал, сладкое — это чистая вода и правда. Именно такой является любая энергия для тех, кто живет в тени. Их можно сравнить с медвежатами, которые ищут пчелиные улья для того, чтобы полакомиться вкусным медом. И плевать им на высоту, на которой находится тот улей, и на опасности, что встретится по пути. У медвежонка нет препятствий, а только путь к меду. Такие, как Шнырка, уникальны. Они могут ощущать вкус не только энергии, но и земной еды. Теням не настолько повезло, как мелкому и его сородичам. Они могут ощущать на вкус только мясо и энергию. А вот Шнырка открывает для себя новые вкусы. Ведь таких не найти на теневом плане. Если задуматься, то планов много. Очень. И даже охотники не все их знают. И в каждом действуют свои правила и законы. Но что знают точно охотники, так это о преимуществах нормальных миров перед этими планами. Только в таких мирах, как этот, можно почувствовать весь спектр человеческих удовольствий. Видел я одно разумное существо из плана, о котором даже у нас в Ордене не принято было вспоминать. То существо было великой силы, но больше отличалось определенным разумом. Оно было настолько разумным, что однажды нашло Эдварда Рататуя и попросило пройти с ним и посмотреть, как он будет умирать. Существо, которое знало, ой, как много секретов Вселенной, просто умерло на безлюдной полянке с одним лишь зрителем, проткнув каждое из своих сердец клинком, сделанным из сердца звезды. Последние его слова были «Это несправедливо». Вы такие слабые и глупые, но такие счастливые. В этом и есть счастье и проклятие жителей стабильных миров, и не только. Всякие иномирные твари рвутся сюда изо всех сил, хотя и это неправда. Вернее, не все рвутся, но тех, которые так поступают, хватает, чтобы казалось, что все. Не прошло много времени, И вскоре Шнырько появился и доложил, что все вокруг чисто. Но меня все равно не покидает дурное предчувствие, словно за нами постоянно наблюдают. Но не могут тени так просто отстать. Я сражался с ними довольно долгое время, чтобы запомнить, как те действуют. Им плевать на потери и прочие проблемы. В то же самое время они умеют добиваться своего. Даже есть мысли что по угрозе они стоят даже выше, чем не неназываемый. Сложно понять, сколько планет они захватили, ведь после этого они забирают планету в свой теневый план, и всё, она перестаёт существовать. К слову, ещё вспомнилось, что теневые планы могут воевать между собой. Если попытаться описать все те знания, которые у меня есть по жизни Вселенной, то, полагаю, мне хватило бы на десяток книг про всё это. «Тысяч, в смысле?» «Ладно. Это начинает меня бесить. Я ощущаю, что за мной наблюдают, но не могу понять, откуда. А потому пойдем на крайние меры. Идем со мной. Увидишь своего родича?» Говорю шнырки и прохожу через тень. Вышел на крыше одной из башен, которая служила смотровой площадкой, а в боевой своей форме еще и местом базирования установки «Ерихон». Затем, недолго думая, кинул себе под ноги одну простую магическую конструкцию, которая играла роль некого маяка для теней. Если здесь есть слабые, но очень хитрые тени, то они не смогут устоять. Но ничего не случилось. Обидно, однако. Одна из фишек теней — так это их ранги и способности. По факту, с самого низшего ранга тень может быть отличным разведчиком, которого не сможет обнаружить даже Шнырька. У них не всегда зависела сила от мастерства. «А если усилить?» — спросил я сам у себя. Шнырька сразу стал оглядываться и отрицательно мотать головой так сильно, что как бы у него голова не оторвалась, показывая, чтобы я этого не делал. Он помнит, как мы проворачивали этот трюк раньше и что может произойти. С одной стороны, это может закончиться плохо, а другой — так будет даже веселее. Я стал постепенно вливать энергию в свой конструкт, и в воздухе стали летать сладкие ароматы липы, а он сам слегка подрагивал. — Отец, что ты здесь делаешь? Решил побаловаться с тенями? — сказал вошедший сюда Ларик. — Можно я с тобой? — Можно, — кивнул ему. — А Эмика не будет против? — Она мне... Лицо парня залилось краской. «Не будет. Ведь она понимает, что иногда мне нужно пропадать». «Эх, Ларик, как же ты повзрослел. А совсем недавно был совсем мальчишкой». «Понял», — кивая ему и улыбаясь. «Сейчас здесь может быть жарко, а потому, если что, помогай. Надеюсь, ты не забыл, как убивать теней?» «Не забыл», — довольно улыбается он. «Патриархи будут? Да кто их знает?» Тут вообще непонятно, что я могу вызвать. Дальше я ушел в свои расчеты, продолжая вливать энергию. Когда играешься с теневым миром, то нужен предельный контроль, чтобы не накосячить. Уж слишком дорого эти косяки потом могут стоить. «Кажется, идут», — комментирует Ларик, что чувствует. «Не кажется, а таки идут», — снова улыбка и прибавка энергии. Шнырька слегка нервничает. А по нему это видно. Не любит он конкуренцию. И оттого слегка скалится. Может, натравить его на кого-нибудь? Ах да, он же пацифист, который временами забывает об этом. Когда энергия в структуре была практически на своем пике, и больше вливать в такую слабую магическую конструкцию уже было нельзя, мы стали просто ждать. Первые твари явились достаточно быстро и так же быстро умерли от руки Ларика. «Всего лишь десяток. Мало!» — лениво зевнул Ларик, улыбаясь. «Если так и дальше будет, то я успею еще парочку лаймов съесть». «Угу. Успеешь», — спокойно говорю ему. «А потом обернись». Не послушался меня Ларик и обернулся сразу. Лайм выпал из его рта от удивления. «Что это такое, отец?» «Ты весь план сюда призвал?» — вопросительно посмотрел он на меня. «Почти?» — киваю ему. «Этот теневой план в Иркутске прятался, готовясь однажды напасть на меня». Теперь моя версия точно подтвердилась. То нападение было скорее проверочным и осторожным. Подобрали носителей даров против нас и направили их. Вот только они не понимали до конца, кто я такой». Самое интересное, почему они не направили больше теней? Но, скорее всего, ответ тут прост. Ещё очень рано, чтобы засветиться. «Саня, что происходит?» — выбежал в одних плавках волк. «Телефон разрывается. В Иркутске творится хаос. Там из людей начинают вырываться тени, и не только. Из каждого тёмного угла вылетают эти твари и целеустремлённо летят куда-то. Мне докладывают, что над городом затмение». «Только над городом?» — смотрю с башни на него и указываю пальцем в нужную сторону. «Эм, твою мать!» — выругался Волк. «Общая тревога!» — взорал он так, что его, наверное, было слышно в Игнатовске. Волк, конечно, был не первым, кто это увидел. Но именно он стал тем, кто объявил тревогу, ведь гвардейцы только сейчас докладывали своим командирам. Если подумать, то именно сегодня никто такого не ждал ведь последние дни были относительно спокойными, и я дал людям время для отдыха. Раз я со своими друзьями здесь отдыхал, то почему бы и людям не предоставлять такой возможности? Небо, земля и теневой план. Все они сейчас кишели просто армией теней, которые летят к нам. «Отец, мне это... звать своих?» — спрашивает, смущаясь Ларик. «Рано». «Сейчас гвардия подтянется, и тогда будет весело». «Хм...» — я задумался. «А что будет, если, рискнув, еще немного вложить энергии в конструкт? Я смогу вызвать патриарха?» «Александр, что ты здесь устроил?» — появился на башне Бухич. «Итак, голова болит, а вы тут кричите!» Ему я тоже указал пальцем в нужную сторону, и он, понимающе кивнул. «Безумный, как и вся твоя родня!» только и сказал он, покачав головой. «А еще не любишь полумер». «Имперский борт номер один. Елизавета и Максимилиан». «Что думаешь, сестрица?» спросил Доброхотов у Лизы. «Интересный выверт бросила в нас жизнь. Я думал, что старик мертв». Лиза тяжело вздохнула. «Иногда и мне так казалось. А он оказался жив» и сам на себя не похож. Однако это точно он. Совсем не изменился характером. Каким был, таким и остался. «Знаешь, а я теперь даже рад за него», внезапно сообщил Доброхотов. «Он теперь может заниматься своим любимым делом». А вот эти слова разозлили Лизу. «Хорошо, что в нашей семье все, кто угодно, могут заниматься тем, что им нравится. Все, кроме меня!» не выдержала женщина. «Потише, пожалуйста!» — попытался он её успокоить и тревожным взглядом окинул салон самолёта. «Мы на большой высоте, и как бы самолёт пережил твои нервы». «Ничего. Он рассчитан на такое, наверное. Но это не меняет сути моей претензии. Все свободны, даже Ольга и та». «А как ты хотела!» «Сделай её императрицей, и всё, ты свободна!» — пожимает он плечами. «И вообще, ты мне лучше скажи по секрету». «Что тебе подарить на предстоящую свадьбу?» «Свадьбу?» — возмущённо прищурила она глаза. «А ты как думала? Если никто и ничего не сказал, то ты думаешь, что твой отец так просто отступит?» О, нет. Все и так прекрасно понимают, на кого он намекал. И твой отец точно не передумает». Лиза покраснела, но задумалась. «Послушай, братец, я понимаю, что отец всегда держит своё слово, но в этот раз уже перебор. Во-первых, он не может решать теперь мою судьбу после того, как бросил. А во-вторых, ты и правда думаешь, что такое может произойти?» Доброхотов рассмеялся. «Ничего ты не понимаешь, сестрица. Ничего не понимаешь. Но ничего, я полагаю, что в скором времени ты станешь немножечко счастливее. А империя?» На последнем слове он замолк. «Что империя?» — спросила она. «Что он имел в виду? Ведь женщине было интересно». Империю ждут интересные времена. Времена решительных действий и ответа за свои деяния. Кстати, он тут же перешел на другую тему. Что будешь делать с Свербитским? А что с ним делать?» Пожала она своими изящными плечами. «На нем стоит уже печать души, привязанная на меня и Галактионова». «Вот», — довольно протянул он. «У вас даже один общий абсолют в рабстве. Вы точно идеальная пара. «Максимилианка, я тебя сейчас ударю». «Ударь? Но это не изменит того, что произойдёт», — хмыкнул Доброхотов. «Ты просто не понимаешь, что я не бессмертный и не смогу вечно тебя прикрывать». «Несколько раз за последний год я сильно подставился. Удалось уйти только чудом. Если со мной что-то случится, то я хочу быть уверен, что с тобой будет всё в порядке». «Так...» «Ты мне тут не начинай. Всё с тобой будет хорошо». И только это Лиза сказала, как сильно тряхнула самолёт. «Это не я». «Знаю», — отвечает Максимилиан и достаёт свой клинок. В следующий момент он разрезает на две половины кожаное сидение напротив Лизы, и из него выпадает мёртвая тень. «Хм. На нас напали в воздухе». «А хороший клинок мне подарил Галактионов». Повертел он в руках новое оружие. Когда они подумали, что уже всё закончено, как вдруг прозвучали звуки выстрелов в самом самолёте и загорелись красные лампочки. «Я не ощущаю больше теней», — тревожно промолвила Лиза. «Что это?» «Ваше императорское величество! У нас проблема!» — вбежали гвардейцы в салон. Но они и сами это уже поняли. Их самолёт внезапно начал снижаться. Или, лучше сказать, падать носом вниз. «Второй пилот убил первого, а затем закрылся в кабине. Он кричал во славу, Морфея!» «Кажется, нам придется научиться летать», — вздохнула Лиза и активировала свою защиту, а также нажала на тревожную кнопку. Теней было не просто много, а охренеть как много. Я даже не мог представить, что такое реально. Когда я говорил всем, что свой Иркутск смогу очистить от них, то не предполагал, что в нём целый филиал. Главное, что не было никаких жертв и прочего, что говорит о власти атлантов. Те они очень кровожадные твари, и находиться рядом с людьми им сложно, не сожрав в тех. Но эти смогли, что было удивительно. И сейчас вся эта зараза летела на моё имение. Вот что значит, когда делаешь, а потом думаешь. Огонь! Это Волгомир командует легионерами. Они уже знают, что такое тень. После того случая он все им рассказал и научил против них сражаться. А вот другие гвардейцы еще не в курсе. Эх, нужно было немного подождать и не применять этот конструкт. Так говорит разум, а вот чуйка орёт что я сделал все правильно. Плевать, что Арнаутский с Кренделем еще не успели создать оружие, которое может запросто убивать теней. Например, нефрит. Но есть и иномерный нефрит, не только наш. И некоторые его виды справляются даже лучше. Не удивлюсь, если сейчас открою сводки по всемирной бирже и узнаю, что за последние 30 лет вся добыча нефрита упала до рекордных минимумов. Те не так любят поступать. Уничтожить добычу оружия, которого боятся. Гвардейцы тоже не стояли в стороне и вели огонь, хоть и не такой эффективный пока лидировали всех Ларик, Один, Бурбулес и Бух. А мне было интересно наблюдать, как бог следит за Лариком с глупым выражением на лице. Он не может понять, почему тот действует лучше, чем он сам. Ведь бог думает, что у него больше опыта, но нет. У Ларика, пожалуй, во всем намного больше опыта. И он прошел через столько испытаний, что даже если старику несколько сотен лет, то ему еще несколько раз так нужно прожить и прожить, не сидя в барах и прочих злачных местах. Мы старались не подпускать тварей к имению, и у нас это получалось некоторое время, но все чаще и чаще они стали прорываться. Сейчас они безумны, и я для них самое вкусное блюдо, которое только можно представить. А потому возле меня Бурбулис и Один уже задолбались махать своими клинками. «Александро!» «Мне не нравится этот меч. Я хочу свою шпагу!» — жаловался он. «Терпи, мушкетёр, капитаном станешь!» — сквозь зубы от напряжения проговорил я. «Ещё они сделали шпагу, но обещали!» Ещё было интересно наблюдать за тенями, которые пытались проникнуть на первые этажи. Их просто разрывало на части от защиты, которую мы выставили. Но шнырька уже орал почти матом. Артефакты накалились и в любую минуту могут сломаться. Вот что значит защита, сделанная на коленке. Одиночную тень завалят, а кого сильнее, то нет. «Смотри, шука, куда стреляешь!» — выругался Шнырько, которого чуть мрак не превратил в мутное чёрное пятнышко своим огненным дыханием. Рядом с ним поливала пламенем врага Няша. Получалось у неё это очень неплохо. Но были и потери. Не все бойцы видели вживую теней и потому не знали, как против них нужно действовать правильно. Поэтому много раненых сейчас уносили в дом. Но это мелочь. Всех вылечим. Для этого всего лишь нужно убить остальные тысячи теней. «Кажется, я теперь понимаю, почему атланты так долго к тебе никого не посылали», — хмыкнул Бухич. «Они готовились». «Ага. А я взял и снова сломал все их планы. Кстати, вы там это... Будьте готовы!» «К чему готовы?» — спросил у меня Бухич. «Не пугаться!» С последними словами я отвязал от себя конструкт и сделал одну очень большую подлость, за которую меня раньше не любили. Конструкт взлетает в небо, и тени мчатся прямо на него. А я беру и в самом его центре создаю иллюзию, в которую вливаю теневую душу, которая очень голодна, ведь питается она тенями. «Теневая фурия!» «Приятного аппетита!» — говорю ей и выдыхаю. Большинство моих сил ушло на ее призыв, как и на конструкт. Зато теперь, вместо того, чтобы бежать в ужасе, тени, как одурманенные, летят на фурию. Ната сперва даже застыла в шоке. Не могла поверить, что ее выпустили, или то, что слабые тени решили ее сожрать. Из минусов я обратно загнать ее не смогу. Сил не хватит у меня, и вряд ли у кого-то еще, кто здесь находится. Без плюсов. Она сейчас нам поможет, а потом будет жить в теневом плане этого мира». «Да ну! Кого ты призвал?» — подошел ко мне вспотевший бух. «Сам до конца не знаю, но будет весело. Раз тени решили выбрать для себя этот мир, то я считаю, что здоровая конкуренция им совсем не помешает».